Глава вторая. Настоящая магия это взять четырех сильных одиночек и заставить их работать вместе. Кинофильм "Иллюзия обмана". Из разведки сводны тётка Вермуз злой, взвинченной и молчаливой. Ни на кого не глядя, она быстро пообедала, бурнола спасибо и спросила у меня: "Подобрала ключ ко сну? Онаmass сутулилась, опустила взгляд, уткнулась в чашку с кофе. Из ее гладкой прически выбились отдельные пряди и упали на лицо. Лишь коса ракушка пребывала в прежнем идеальном состоянии. И я заметила, как она, опустив левую руку, нервно теребит терпеливое собачье ухо. Глон сидя у стула Марьяны, впервые посматривал напряжённая, не шибко дружелюбна. Вот это мы виноваты в ужасном настроении хозяйки. А кто в нем виноват, понятно. Мне хватило пары косых взглядов, чтобы отметить одинаково ехидные мужские рожи и сообразить круг ведьмы. Марианна среди них как пиранья в стоящук. Та же зубастая рыбина, но ее опасности нова свойство, более хищная, чужеродная. И я начала подбирать нужные слова ощущая потребность защитить родственницу, как она защищала меня от нечисти, встать на ее сторону, чтобы объяснить, доказать. Но сводная тетка не дала мне рта раскрыть. Допив кофе, она выпрямилась, расправила плечи, обвела она с выразительным взором, и я отмела тщательно подобранные слова, как ненужный мусор. Ее взгляд был прозрачно-ледяным, изумрудно-твердым, ограненно острым. Заступничество человека последнее в чем нуждалась эта маленькая и обманчиво хрупкая женщина. Вот что другие произнесла она ровно. Предлагаю на пару дней забыть о том, кто моя мать. Вам без помощи ведьмы придется тяжко. Ты заметил, решительный взгляд упёрся в заплянателя, что высшая нечисть ведет себя неадекватно. Пришлые притащили с собой очень много тьмы. И городские, впитывая ее и переедая, едут к крышей. Вохтерня охотников но. Кроками занимаются по остаточному принципу, Ведьмы ждут новой волны, не до отвлечений, невозмутимо продолжала Марьяна. Заклинатели приехали, но их мало. Если пара свихнувшихся скорпионов внезапно нападётся спины, когда мы пройдем в сантиметре от их территории. Моя помощь лишней не будет. Так ты подобрала ключ? и она посмотрела на меня. Мне стало неловко. И от того, что сводная тетка явно поняла, от чего я только что отказалась, и успокаивающе улыбнулась. И от того, что заклинатель уставился на меня многозначительно, Дескать, спрашивай, а не то время и место. Я достала рисунок капища, пересказала сон и обозначила варианты от проклятой школы до деревянных идолов в зоопарке. Школа сразу согласилась с Его и Марьяна. "Права кошка, прекрасная четкость! — похвалила скупо. — "Я видела другие рисунки древних капищ. Твой очень на них похож. Сейчас проверим", обратилась к Бахтияру, вставая. "Я с вами", я тоже встала и напомнила. "Это моя тропа, и лишь у меня есть компас, и мне надо зарисовать то, что найдется. — совет пророчицы. "И я пойду", подхватился Вовчик. Я в деле ничего не знаю. Из-за вас, интриганов недоделанных, я остался без машины, и чуть бары не лишился, и мозгов, и жизни. И мне интересно. Требую компенсации. Чёрта с два отделаетесь, пригрозил воинственно. По одинокому ироничному взгляду ведьмы-заклинателя я поняла, что еще как отделаются, легко, просто и без проблем. Но не будут. Видать, считает муравья полезным. До микрорайона добираться около часа. Я достала телефон и загрузила карту. Может, разделимся? Четверо в автобусе, не считая собаки, уже толпа, подозрительные и заметные. Глон на выход. И Марьяна поманила дужку бармена. Палыч, со мной пойдешь, Жду на крыше. А я посмотрела на Бахтияра, тоже изучающего карту, и сурово заявила: Пешком не потащусь. Не выношу жару. Он глянул из-под лобья, и о чудо, улыбнулся неловко, почти виновата, и пояснил: "Время поджимало, а нечисть была повсюду. наблюдала за городом через дождь. На улице отбиться проще, чем в машине. Конечно, сейчас поедем". Опоздаем, заметил я, собирая сумку. "Мариан долетит быстрее. Заодно проверит обстановку, кивнул заклинатель. Найти метку Гуни все равно сможешь только ты". Или я, если медитационно настроишь на сестру, но это долго. Готово. Я прихватила пару бутылок воды, попрощалась с Игой, заперла квартиру, и мы отправились на автобусную остановку. От такси Бахтияр отказался на адрес, и все по той же причине. В машине от нечисти отбиваться сложнее. Я с одроганием вспомнила, как драпала от одержимого Вовчка и согласилась. Если бы не выбралась вовремя из салона, помощи бы не дождалась. Я, не знаю всех особенностей стародавних заклинатель сел у окна. Поэтому чем больше свободного пространства, тем больше шансов. Следи за дорогой, разбудишь и уснул. Всез рядом, и издевая я тоже боролась со сном. Утренний адреналин кончился, и усталость навалилась со всех сторон. Хорошо, места свободные были выходной день, народ на дачах. И я с тоской вспомнила садовое общество Тихий берег, уютный гостевой домик, прохладу и ночные запахи шашлыков. Сбежать бы туда, да восстановиться морально. И все же я задремала. Ранний подъем, тяжелый сон во сне, пыльная духота, и после полуденной жары моргнула, едва автобус проехал пару остановок, ощутила легкую щекотку на запястье и вздрогнув открыла глаза посмотрела в окно и поняла, что скоро выходить. А по запястью скользнул и исчез с пустоте хвостик плюща. Вот уж не ожидала, что с бабушкиным отпугивающим оберегом так понравлюсь нечисти. Но она точно не таит зло. Бахтияр проснулся моментально и двоя заёрзала, поправляя сумку и доставая телефон. Выходим? Угу. Я сверилась с картой. На следующий. Заклинатель потянулся и протер лицо. Закончим, залягу в спячку, пробормотал он. Нечисть, ни черта не спит, и лезет в город бессистемно. Я едва не ляпнула, что ему ли в несистемном на это жаловаться. Но к счастью, мозг проснулся и удержал язык от глупостей. Не время портить отношения. На остановке в хилой тени раскаленного на солнце павильона сидел глон. Едва автобусная дверь открылась, как пёс вскочил и завелил роскошным рыжим хвостом. Я вышла первой, Абахтер и к месту заинтересовавшись подселенным, завис на ступеньке и чуть не уехал дальше. Едва успел в последний момент проскочить между закрывающимися дверьми, получив заслуженный кондукторский и водительский мат. А она нарывается. Заправитель хмур посмотрел на пса. Глонже же заливисто гавкнув развернулся и бодро потрусил по дороге прочь от остановки и навстречу грибам многоэтажкам. В нём легко рассмотреть нечисть? Я поспешила за нашим проводжатом. Да? А как? Мне стало интересно. По каким признакам? Бахтияр помедлило, неохотно объяснил: "Сильная душа убивает слабую, и тело ненадолго умирает. После дух нечисти переделывает его под себя. Проявляется магия, изменяются привычки, и ещё кое-что". Как я отличаю нечисть от человека, так и животное от нечисти отличу. Я с содроганием присмотрелась к глону, но опять увидела только жизнерадостного пса, обожающего тьфу на него знакомиться. Это как выход из комы, клиническая смерть, вторая жизнь. Короче, не бери в голову, и насмешливо посоветовал. Магия полна гадостей и разочарований. Не спрашивай, если не хочешь жалеть об обузненным Некоторых вещей лучше не знать. Принимай как данность. Кстати, он непринужденно сменил тему. Ты про школу в своем журнале писала? Мы нырнули в тень многоэтажек, но легче не стало. За недавним дождем, который разделил мою жизнь на своеобразные до и после, я даже про тяжесть жары и духоты забыла. Нет, я достала из сумки воду. Собиралась. Но наши с начальством планы никогда не совпадали. При мысли о Марков Марковне опять стало больно. Я выпила воды и протянула бутылку бактияро. Заклинатель помедлил, взял, сделал скупой глоток и вдруг сказал: "Она жива. Правда?" Я не знала, как реагировать, то ли радоваться, то ли не верить. Но не такгирь говорил, что только ведьма палач. не топырь, мечищ своеобразные. Заклинатель осторожно подбирал слова, Будто опасаясь, что обозначенная нечисть подслушает, обидится и придет мстить. Держу пари, он никогда прежде не охотился на запрещённое и не срывал ведьмину блокаду. И вряд ли на месте, когда инстинкты потребовали смерти жертвы, он разбирался, как давно бабочка подселилась к человеку. Нечисть вообще живет больше инстинктами, чем разумом, даже адекватная, опытное и старое. — Но Валя Валентина И бактиер улыбнулся, будто вспомнил о старом друге. Уникальное существо, умнейшее паучиха! Не знаю другой нечисти, которая умеет так себя контролировать. «Пауки тоже высшие. И как думаешь, почему одной разрешили работать с людьми, да еще и в нервной, агрессивной редакционной обстановке, а другого сослали в глушь, закрыв доступ в город? Вывод напрочьлся очевидный потому что контроль и мозги и адекватная оценка обстановки кивнузокланатель. В первые сутки после подселения, пока чужая душа не срослась с телом, человека реально спасти. Валентину вытянула бабочку из тела человека и съела, поглотила дух нечисти, выпила его силу, дождавшись нужного момента. Да, точно, это и Марьяна говорила про мою соседку, в смысле, что ее можно спасти. А вот те двое, которые попались твоему знакомому. Он, наверное, решил, что опоздал, а сам пришел слишком рано для людей, которым в азарте охоты не топор не дал шанса. Ну, мне помог, напомнила я. успев, кстати говоря, там, где ты опоздал. И из чувства признательности я по-прежнему буду думать, что охранник ушел в ночь. Виноват-то не нетопырь, нет. Виноваты те, кто спустил нечестно беззащитных людей. Придёт время, и ему все зачтется, — сухо бросил Бахтия, озираясь по сторонам. Чем ближе мы подходили к школе, лавируя в бесконечном лабиринте заборов, отгораживающих каждую многоэтажку, тем больше он настораживался. И тем чаще в его сжатых кулаках мелькали матово черные ленты, а глаза на секунду затапливала тьма. Но Глон трусил впереди нас так бодро и бесстрашно, явно не чуя опасности, что лично я не напрягалась. Да и не нашлось на это ни сил, ни эмоций, ни прежних страхов. Зато появилось облегчение. Значит, шефа я вернулась к прежней теме. Проснется дома и ничего не вспомнит. Заболела с температурой и проспала пару суток. Обычное дело. Ведь ей нужные воспоминания подсадят. Отоспится с неделю и будет жить как прежде. Я тоже так хочу. Наверное, не знаю. Поживем? Доживем. узнаем. Если, конечно, ведьмы позволят мне выбирать и вспомнить, забыть, они поступят сразу по закону. Хотя Марьяна обмолвилась, что тем, кто связан с семьями ведьм, знать не запрещено. Но боюсь я слишком много знаю. Да и работаю в такой сфере, в таком журнале, где лишние знания могут посчитать опасностью для сохранности тайны волшебного мира. Ну, опять же, доживем. Спасибо. Я улыбнулась заклинателю, забирая у него бутылку с водой. Он кивнул, принимая мои слова и повторяя мой недавний жест на крыше, отвечая благодарностью на благодарность. И грешным делом подумалось, хоть бы и дальше без недоразумений. Микрорайон кончился, и гон остановился у дороги, поджидая нас, за последней многоэтажкой, а жил массив асфальтированная дорога. А за ней хаос из беспорядочно разбросанных по пустырю домов частного сектора, гаражи-ракушек и заросли кустарников. И где-то там, за ржавым забором, ютится остров заброшенной школы. Перейдя через дорогу, я невольно обернулась и убедилась в правильности выбранной локации. Дома свечи походили на идолов из сна, столбообразные, близкорасположенные, черные на фоне лимонного неба и спрятанного солнца. Я детально вспомнила путь сюда и поняла, что школа нам не нужна. Никаких конкретных доказательств, да, только ощущение аналогичности двух лабиринтов из сна и современных домов. "Глон", окликнула я. "Бики Замаряны, приведи сюда". "Зачем?" поднял брови Бахтияр. "Это здесь", я указала на желтый массив. Маяк где-то здесь, не в школе. Смотри. Я достала телефон и нашла фотку последнего рисунка. Вот же они идолы. Микрорайон как капище, а дома как идолы. Собственное жилье – предел мечтаний, предмет неустанных молитв и жертвенный алтарь, жадно поглощающий материальные эмоциональные ресурсы людей. Я потерла левое запястье и посмотрела на компас. Он безмолвствовал. Надеюсь, временно. Здесь его помощь реально нужна. Не то до бесконечности будем искать иголку в стоге сена. Домов с полсотни, каждый двор за оградой. Если уж туда проситься, домофона, и выдумывая причины для проникновения, то точно знать, где именно скрывается маяк, и управиться бы до темноты. — Да, в этом что-то есть, признал заклинатель, возвращая мне телефон. Проверим. Мы вернулись обратно к домам. И мой спутник, поозиравшись, присел на корточки и спустил с руки двух черных змей. Извиваясь, они скользнули на асфальт и слились с мелкими трещинами. Пока агрессивной нечисти поблизости нет, сделал вывод Бахтияр и встал. Стряхнул кисти рук и зажал в кулаках новых змеек. Они чёрные изолентой оплетали ладони и запястья и казались модно дырявыми перчатками без пальцев. И язык привычно чесался спросить: Как он это делает и каковы истоки его магии? Но я не решилась. Да и так слишком много знаю. Глон вернулся, быстрый без Марьяны. Тявкнул и потросил вдоль ограды ближайшего дома. Я недоуменно нахмурилась. И правильно, нечего светить толпой. Заклинатель отправился за псом. Они идут параллельным курсом, Идем, рад. Следи за компасом. Мы обходили дом за домом, скрупулезно, вдоль оград, от точки до точки. И больше всего я боялась, что компас загорится там, где играют дети. Выходной день, жара и народу было мало, но на некоторых площадках свистло носилось и Я оборачивалась на детей с тревогой и опаской. Бахтияр мою настороженность заметил и проронил: "Если компас укажет на двор, то будем ждать ночи. Нам же нельзя показывать силу". Ну да, хоть и выглядели мы явно подозрительно, особенно для тех немногих, кто в делу окна или курил с балкона. Ходят двое присматриваются по любому варио, или машины выбирают, или хаты. Я нервничал и заклинатель, само собой и это заметил. Расслабься, рад. Всем на нас наплевать. Гуляют двое с собакой и только. Не обнаружим маяк, пойдём к школе. Ещё подумаем, и поищем варианты. Вы все умеете читать мысли. Мрачно отозвалась я, не сводя глаз с компаса. Нет, мы умеем наблюдать и делать выводы, невозмутимо возразил Бахтияр. — А нечьиз читать гораздо сложнее, чем человека, хотя она и не умеет врать. Не дрейф. Я не боюсь. Я спотыкалась, но не сводила выжидательного взгляда с равнодушно чернеющего компаса. Просто не хочу ночью тащиться пешком через весь город. Заклинатель вздохнул тяжко и очень по-человечески и проворчал: "Будешь вспоминать это до скончания времен? Надеюсь, нет. Надеюсь, максимум с неделю другую. Ибо даже месяц поисков для меня слишком много. Мне еще хочется домой съездить и выдохнуть перед очередным рабочим марш-броском, И с дедами поговорить и в тихом берегу потом зависнуть, да". Гемоглобин неизменно трусил впереди, компас молчал. А другие зацепки были, не выдержал через полчаса безрезультатных блужданий Бахтияр. Мы обошли треть же у массива. Солнце клонилось к закату, а моя уверенность в идее к нулю. Я устала, проголодалась, измучилась жарой. И все это плюс сопящий позади заклинатель действовал на меня крайне дискомфортно. Глаза в небе. Я встряхнула выставшую руку с компасом и в сумку за водой. Закат, или рассвет, говорящая бумага, огонь, степь, то да, степь кругом. Вахтиёр засопел еще недовольнее и вдумчивее. Дома никак не кончались. У меня-таки началась паранойя. и постоянно казалось, что она на нас все смотрят и подозревает в нехорошем. Глаза в небе, повторил мой спутник задумчиво. Глаза в небе, гла рад. Да это ж очевидно. Стой. Я чуть не подскочила, когда заклинатель ухватил меня за плечо, тормознул и заставил обернуться. Смотри. Он указал на дом, который мы обошли минуту назад, на крышу. Я подняла голову, прищурилась и вздрогнула. Спутниковые антенны тарелки, расположенные рядом, реально напоминали глаза. Два темных шара на фоне заходящего солнца. Пошли обратно. Ибахтияр взвиснул. Глон к Марьяне. У меня сдали нервы. Если мы еще и каждую крышу будем проверять, не надо каждую. Моего спутника переполняли уверенность и непрошибаемое спокойствие. Надо эту. Других антенн рядом я на крышах не вижу, везде по одной. Я недоверчиво посмотрел на заклинателя, само собой не обнаружив у него ни крыльев, ни третьего глаза, вспомнил его недавние слова о том, что некоторые вещи надо принимать как данность. И поплелась обратно к обследованному дому. И пусть логикава пит хочу все знать сколько угодно. Допустим, у него тоже есть нечисть в друзьях и в небе. Домофон на калитке Бахтьяр без проблем вскрыл какой-то магической приблудой, поднес к электронному замку раскрытую ладонь, оплёл черной лентой, что-то шепнул, и калитка запищав послушно открылась. И так же легко и просто он проник в ближайший подъезд. Торопился, не дожидаясь остальных участников ловли, и едва ли не волок меня за собой. Загорелся азартом, почуял добычу, аж глаза заблестели. И в лифте с ним стало неуютно. И место много занимает, и возбуждается нездорово с каждым преодоленным этажом. Надо было Марьяну дождаться. А когда лифт поднялся выше десятого этажа и на табло замигала сакральная цифра 13, ожил компас. Левое запястье зачесалось, и потерев его, я заметила мигание и кружение. Символы засветились изнутри серебром и завертелись в медленном хороводе. И чем выше мы поднимались, тем заметнее ускорялось их движение. "Сказал же здесь", Бахтияр удовлетворенно кивнул. Найдем в два счета. «Крыша — "Крыша?" Я не удержалась, и почесала руку. Зудить не могу". "Или квартира, или балкон". Ну начнем с крыши. Марьяна уже ждала нас наверху. Пока мы выйдя на двадцать каком-то этаже поднимались на балкончик и вскрывали чердачную дверь, ведьма, получив от Глона указание, воспользовалась своей метлой где-то по пути, отцепив Вовчика и заодно на крыше ждал облом. Символы компаса замедлились и потухли. Квартира, в один голос решили мои спутники. Вот только по чужим хатам я еще не шарилась». А усыпим. Марианна достал из кармана шортов надутый шариком пакетик с искристо-жёлтым содержимым. А эти двое сразу видно шарились. Тушка бармен обнаружился на двадцатом этаже, где чернели всего две квартирных двери. Тут, сообщил он. Его красные волосы стояли петушиным гребнем, а темные глаза казались мертвыми стеклянными бусинами. Нечисть чую. И компас здесь зашкаливал. Символы сияли и вращались так быстро, что кожу пекло, а руку нервно дергало. «Бахт — Бахт Марьяна внимательно посмотрела на заклинателя. Где она? Тот хищно втянул носом в воздух, и его глаза стали как у вовчика, неподвижными, холодными. И черные ленты сползли с рук, завихрились по полу. Прячется! — хрипло ответил Бахтияр и быстро облизнул пересохшие губы. Голодная. Выманим. Свое пространство сковывает, но за едой потянется. Маш, это что-то стародавнее, не бабочка, но похожее. Володь, ведьма не смотрела на напряженного муравья, занятая другим распылением сонного содержимого пакетика. Сделай доброе дело. До да меня дошло какое после слов заклинателя. Я ослаблю твой запах и забью наш запахом больной нечисти пару шагов вперед, приятель, не в службу, а в дружбу. Наживца ловят. Не слушай их, зарычала я, «Ну, про себя. Эти двое не первый год работают, должны понимать, что и как делать, и как прикрыть наживку, чтобы. Вовчик сглотнул, нервно оглянулся на меня, взирошился и сделал крошечный шажок вперед. Ничего, ещё шажок. И опять ничего. Ведьмы с заклинателем стоя по обе стороны от него, тоже подались вперед. один вынюхивая, вторая высматривая и искря левой рукой. Воровей снова сглотнула, сделал третий шаг. Откуда она появилась, я не поняла. Я даже рассмотреть толком ничего не успела, настолько все случилось быстро, нереально быстро. Кряжистый и полупрозрачный силуэт материализовался посреди коридора. Вовчик плюхнулся на пол и откатился в сторону. А Марьяна и Бахтияр ударили одновременно. Черные змеи скрутили фигуру, зеленый огонь объял нечисть и стал багряным. Мотылек! — крикнула сводная тетка. — Бей! Муравья прикрою". Заклинатель что-то рявкнул, его голос ударил колокольным звоном, и моя голова по ощущениям оказалась в этом самом колоколе. И это было очень похоже на то, что я испытала в млечном пути, гораздо круче и жестче. По ушам врезала, как на концерте бьет из усилителя ненастроенным звуком. Гулкий звон в голове, нервное сводящее судорогами дрожь по телу и где-то внутри, и я на полу. И огромные виноватые глаза ведьмы напротив. Ш -ш -ш, смотри на меня, Ниарада, Ее тихий голос обволакивал, занимая собой все пространство. Смотри и слушай. Иди за мной. Иди на мой голос. Верь мне, иди, иди ко мне, возвращайся. И я поняла, что сижу, привалившись спиной к дверям лифта, скрюченная, замёршая, не в состоянии шевельнуться, Ну, хотя бы в состоянии понимать. Здесь явно чья-то кровь. Махтияр сидя на корточках вертел мою левую руку, изучая компас, а я ничего не чувствовала, будто не мое запястье поднимали и распрямляли. Компас сделан из крови нечисти. Иначе бы не приложила. Или у тебя еще что-то есть? И черные глаза впились в меня, требуя ответа. Само собой я сказать ничего не могла. Ты не знал? Марьяна наколдовала что-то зеленое, приложила ладонь на мою макушку, и сразу потеплела везде. Нет, она не ощущается. Угрюмо огрызнулся заклинатель. Ты, ты так, а наш не мёртвая. Вовчик для меня невидимый чего-то страшно заикался. Ну как, кровь! Х Хозяйка заметила, ну та ха, ха Ну, ну мёртвая ж, оправдался, когда Бахтияр резко повернулся. Такую ни никогда не О, ну, ну, мёртвая же Без вред!» Он прав. Ведьма обрела руку и потёрла ладони, свивая из зелёный искр новый клубок. Кровь мертвецов это всего лишь кровь мертвецов. Сила покидает ее очень быстро, в считанные минуты. А после смерти тела в крови столько же магии, как в обычной воде. Мало мы знаем, багьер раздраженно тряхнул головой. Гуня знала больше. Раз смогла использовать мёртвую кровь так, что она реагирует на нашу магию как живая. Или ты опять? Марина ощетинилась и замахнулась на него готовым заклятием. Да нет же, поморщился заклинатель. Ты бы знала, а ты ни черта не знаешь. Иначе не подставил бы ее под удар. Не позволила бы остаться здесь и проколоться. Кто-то другой сестру учил, не вы. Рад, ну ты как? Я опять не смогла ничего сказать. Зато получилось шевельнуться и приподняться. Не торопись, сводная тетка заботливо поддержала меня за плечи. И снова потеплела от побежавших по коже зеленых искр. У нас есть пара минут, расслабься. Закрой глаза и подыши, просто дыши. Я зажмурилась и услышала удаляющиеся голоса, резкие заклинатели и заикающиеся муравья. А рядом появился глон и приник к моему боку, в щеку, жарко и щекотно задышал в ухо. И я сразу согрелась и снова начала ощущать собственное тело. Стать сможешь? Ведьма гибко поднялась и протянула мне обе руки. Я неловко встала с ее помощью и сразу ухватилась за стену. «Пройдет!» Марианна успокаивающе улыбнулась. Уже почти прошло. И нажала на кнопку вызывая лифт. А я посмотрела на коридор без единого признака магической схватки и вздохнула. А что мне рисовать-то? Поймёшь? Ведьма рассеянно катала в дрожащих ладонях новый зеленый клубок. Но, кажется, не для меня, а для себя, нервы успокаивая. Вспомнишь необходимое. Лифт приехал, и мы втроем вошли в кабину. Пес прижимался к моим ногам и согревая облизывал левую руку, а сводная тетка прятала глаза. Страшно. И меня от того, что она боялась, накрывало леденящим душу, вымораживающим тихим тем самым тихим ужасом иррациональным, глубинным, не поддающимся контролю неосознанием если боится опытная темная ведьма мы справимся твердо сказала мариана ее взгляд стал холодным и острым я доберусь до этой твари ладони сжались в кулаки межпальцев водопадом пролились искры доберусь глухо повторила она клятвой. И мне плевать, что она и знает больше, и умеет лучше. Доберусь и придушу к чертовой матери. Лифт приехал. Мы вышли, и ведьма остановилась на площадке, ухватив меня за руку. "Рад, послушай", заговорила она торопливо. "Ты вернулась, чтобы ему помочь, я знаю. Жалеешь и хочешь найти сестрицу. Но я тоже должна попасть в схрон обязательно". Гульнара это ключ к той, что подставляет мою семью, нашу семью. Я должна ее допросить. Держи меня в курсе, пожалуйста. И если еще что-то знаешь, ну и ты кое-что знаешь. Для храбрости я вцепилась за гривок пса. Бахтияр покопался в памяти сестры и заметил, что именно ты последний видела Гульнару, или она последней видела тебя. Но ты это скрыла, почему? Не хотела подливать масло в огонь. Сводная тетка ответила очень спокойно, хотя я ждала гневной вспышки. Не хотела укреплять твои подозрения. Искра легко перекидывается с ветки на ветку. С матери на меня. Маму ты любишь, а вот меня второй день, знаешь, и семьей не считаешь. Я расскажу, если веришь. Верю, кивнула я искренне. Спасибо. Марьяна слабо улыбнулась. Дома расскажу, ты терпи. Глон вперед!» Да, потерпи во всех смыслах этого слова. Еще ж через полгорода пожари ехать до хаты. Зато есть время обдумать одну мысль. А если метлой? Ни в коем случае. Метлой только ночью или в людей. Как я сюда прилетела и на крышу попала? Синица обернулась. И у муравья есть свои тайные транспортные трупы.»